Открытие Хокинга повлекло за собой цепочку новых утверждений. Если у черной дыры есть энтропия, то должна быть и температура. Термодинамика позволяет вычислить, что если энтропия определяется квадратом энергии и не зависит, например, еще и от объема, то температура должна быть обратно пропорциональна энергии или массе черной дыры. Немного подумав, можно понять, что такое заключение не очень согласуется с исходным представлением о чёрной дыре. Тело, падающее на чёрную дыру, описывается уравнениями механики. Конечно, механики ОТО. И для энтропии в таком описании нет места. Но уравнения механики обратимы во времени, а звезда коллапсирует необратимо. В теории должны были появиться энтропия и температура, Но дальше предъявляет свои обязательные требования термодинамика. Всякое тело, имеющее температуру, должно излучать, по закону Стефана Больцмана, со спектром Планка. Значит, вопреки всему сказанному о безвозвратности коллапса и невозможности ничему вырваться из гравитационного поля, черная дыра излучает, и интенсивность излучения растет как четвертая степень ее температуры. «Черные дыры не так уж черны», так названа седьмая глава книги. В чем физическая природа этого излучения? Было ясно, что ответ на новый вопрос. Нельзя искать теории Эйнштейна, и надо привлекать вторую королеву физики нашего века – квантовую механику. Конечно, вторжение квантовой механики было не так уж. Неожиданно уже в формуле для энтропии Беконстена возникла трудность с размерностью коэффициента, обращающего площадь в безразмерную энтропию. Единственной величиной, с помощью которой «разумно обезразмерить» в кавычках площадь, был квадрат планковской длины равной 10 в минус 33 степени сантиметров и составленный из постоянной планка и постоянной тяготения. Не вовлекая в игру постоянную планка, написать формулу для энтропии не удается. Первый вариант решения был предложен Зельдовичем и Старобинским. Если черная дыра вращается, она должна излучать. Хокинг исследовал эту идею подробно после того, как авторы рассказали ему о ней в 1973 году. Хороший пример того, как быстро и четко резонирует Хокинг на новые идеи. Выяснилось, что для излучения звезде не обязательно вращаться, излучает вакуум, в который она погружена. Это почти мистическое свойство вакуума, пространство, в котором ничего нет, но в квантовой механике, даже если ничего нет, что-то происходит, как заметил кто-то из физик. В пустом в кавычках вакууме есть поля, И хотя величины полей, например, магнитного, равны в среднем нулю, их квадраты или абсолютные значения в нуль не обращаются даже в среднем, хотя бы потому, что они всегда положительны. Вблизи черной дыры такие флуктуации рождают пары. Масса таких пар почти равна нулю, так как большой отрицательный гравитационный потенциал практически компенсирует массу свободных электрона и позитрона. У компонентов родившейся пары разные судьбы. Одна из частиц «проваливается» в кавычках в черную дыру и перестает существовать для нас. Но частица не зря отдала свою жизнь. Ее энергия передалась второй частице и дала ей возможность вырваться из гравитационного плена. Это и есть излучение Хокинга. Вычисление спектра излучения привело к формуле Планка. Так было опровергнуто мнение, что черные дыры «бессмертны». Правда, излучение существенно сокращает жизнь только маленькой чёрной дыры. Чёрная дыра с радиусом протона 10 на Е в минус 13 степени, возникшая в процессе Большого Взрыва, не дожила бы до нашего времени. Но продолжительность жизни чёрной дыры растёт как куб её радиуса. Для чёрной дыры с радиусом 3 км – гравитационный радиус Солнца. Продолжительность жизни столь велика, что не стоит её и подсчитывать. Но, тем не менее, черной дыре предстоит исчезнуть. Как это произойдет, наука не знает. Можно лишь сказать, что конечных состояний может быть очень много, и предсказать, как погибнет черная дыра, никто сейчас не в состоянии. Как нельзя предсказать, на какие куски разобьется бутылка, упавшая на камень. О черных дырах написано много, и мы можем не продолжать. Но прежде чем оставить эту тему, хотелось бы досказать историю, которую Хокинг упоминает в книге. Первый раз речь о черной дыре завел в 1783 году англичанин Митчелл, который написал, что если бы тело с плотностью равной плотности Солнца имело радиус в 500 раз меньший, то свет, излученный таким телом, должен вернуться обратно из-за собственной тяжести. Митчелл размышлял об этом не просто так. Ему очень хотелось найти способ измерения массы дальних звезд. Для него свет состоял из корпускул, которые, преодолевая гравитационное поле звезды, определяемое ее массой, теряют свою скорость. Именно так он и пришел к своему выводу. Но для него более важным было следствие обнаруженного им явления. Чтобы определить массу звезды, надо измерить на Земле скорость света, приходящего к нам от этой звезды. Сегодня мы понимаем, что измерять надо не изменение скорости света, а изменение его частоты, красное смещение, но для своего времени идея была красивая. Размышление о конце черной дыры с неизбежностью приводит к выводу, что без квантовой механики не обойтись. С такими сомнениями и результатами Хокинг в 1981 году вернулся к попытке объяснить начало Вселенной. Но его занимают не математические вычисления, в уме их делать нелегко, а поиски самых глубоких истин. Как установились начальные условия, приведшие к Вселенной, которую мы видим, и в которой оказались сами? Один возможный ответ – это сказать, что Бог выбрал начальную конфигурацию Вселенной из соображений, понять которые нам не дано. Но почему выбрав такое странное начало, он все же решил, чтобы вселенная раз развивалась по понятным нам законам конец цитат. Поскольку же эти законы понятны, то цитата естественно предположить, что этот порядок относится не только к законам науки, но и к условиям на границе пространства времени, которые определяют исходное состояние Вселенной. конец цитаты. Так Хокинг вступает в спор с Богом, отнимая у него роль создателя. Идея Хокинга носит еще достаточно смутный характер. В книге он совсем не пишет формул. Издатель предупредил его, что одна единственная формула у половины тираж. Формула Е e равняется МС квадрат все же приводится, но это не помешало книге стать бестселлером. И свою новую идею Хокинг пытается объяснить словами. Кажется, все же в его мозгу есть более четкая картина, которую он просто еще не может передать компьютеру. Когда я говорю об этом, меня не покидает ощущение какого-то фантастического или сюрреалистического романа, в который я попал. Почему и как возникла Вселенная, объяснить, оставаясь в рамках классической модели, нельзя, как нельзя объяснить свойства электрона, зная лишь одну единственную его траекторию или небольшой ее кусочек. Но квантовая механика благодаря принципу неопределенности имеет дело сразу со многими или даже со всеми возможными историями.